Глава 7. Особняк князя Сухарукова. Чёрный лимузин с красными драконами на дверцах мягко скользил по автостраде, направляясь в сторону имения князя Сухарукова. Серебристые башни небоскрёбов Санкт-Петербурга остались далеко позади, как и шум просыпающегося города. Солнце поднималось над горизонтом, начинался новый день. Матвей, расположившись на обитом кожей сиденье, с невозмутимым видом смотрел на проносящиеся за окном деревья и старался меньше думать о том, что ещё вчера его жизнь была совершенно другой. Ему становилось горько, когда он вспоминал застывшие статуи церковных артистов, всё ещё запертые в тёмном зале театра Иллюзион, о Глаю, своей отца, и Екатерину. Интересно, как она сейчас? Алекс посведовал за ней, только это утешало Матвея. С таким серы головой она точно не пропадёт. При условии, что тому удастся разыскать её в Ирцелии, где она скрылась от преследования злодеев. Матвей ощущал на себе пристальный, всгарящий вachine. Она всю дорогу подозрительно прищурившись разглядывала его. Раньше ему стало бы неловко. Но сейчас он не чувствовал ничего, кроме безразличия и холодной ненависти ко всем этим людям. Он пообещал себе сделать всё, чтобы помешать им осуществить их чёрные замыслы и чтобы снова воссоединиться с Екатериной. Но пока ему лучше изображать покорность, ведь только так он сможет подобраться к зеркалам Трианона и выведать все злодейские планы этих безумцев. Водитель лимузина здоровенно амбал и изредка бросал на него косые взгляды в зеркало заднего вида, но хранил молчание. За всю дорогу он вообще не проронил ни слова. Зато Бест не умолкал, рассуждая о том, что им предстоит. Я ведь помню Сохарукова, произнёс он на Кинти, когда Матвей повернул к нему лицо. Тот ещё был тип, жадный, злобный, завистливый старикашка, истинный член клуба Креастра. Если бы Шадурская не расправилась с ним, он точно занял бы место председателя. А как она с ним поступила? спросила Шахиня. Когда он стал её конкурентом, она наплевала на их многолетнюю дружбу, усмехнулся Бест. Никто не знает подробностей случившегося, на сухорукого вдруг разбил паралич, причём в очень неудобное для графини время. С тех пор он прикован к постели и полностью отошёл от дел, а ведь когда-то проворачивал такое, что у многих в салоне дыбом ставили. чем он занимался, — поинтересовался Матвей. — Тебя полезно будет это узнать, — наставительно сказал Бест, чтобы представлять, с кем предстоит иметь дело. Сухоруков водил дружбу с профессором Владимиром Штарном. — Кто это? — нахмурился юноша. — О, это одна из самых темных страниц в истории города. Немецкий эмигрант, долгое время живший в России. Штарн занимался генетикой и, по слухам, не чирался проводить опыты над людьми. Говорят, он пытался скрестить ДНК человека и животных, чтобы создать мутантов, наделённых способностями и повадками разных зверей. Матвей изумлённо приподнял брови. Штарн имел титул барона и долгое время состоял в клубе Клёстра. Там он и познакомился с Сухоруковым. Вместе они изучали оккультизм, много путешествовали по стране, собирая сведения о сверхъестественных фактах и событиях. «Э, «Помнятся навязчивые идеи Штерна были оборотни?» — Бест хохотнул. «Почему-то он сильно интересовался этими монстрами и искал любые доказательства их существования». Как бы то ни было, всё закончилось весьма печально. Штерн погиб при взрыве своей лаборатории. Здание сгорело дотла, уцелели лишь немногие, а самое интересное, позже на периферии обнаружили странные останки, скелеты существ, лишь отдалённо напоминающие человеческие. Неужели оборот не удивил ещё Хине? Быть такого не может. Или Штерну всё-таки удалось создать мутантов? А барон тоже никогда не узнаем, ведь свидетелей не осталось. Что-то мог знать князь Сухаруков, но не задолго до взрыва с ним приключилась та его загадочная болезнь. Всё произошло примерно через год после пожара в доме Башаровых, когда трионон уже был разобран. Какая-то чертащина, бросила Шахиня. Этот город как будто проклят. Но согласейсь, жить здесь гораздо интереснее, чем где-либо. рассмеялся Накинсик. Кстати, вот мы и приехали. Лимузин Беста остановил у массивной чугунной ограды большого мрачного особняка. Андрей вышел из машины и увидел настоящий замок с красивыми башенками, высокими окнами и увитыми плющом стенами. Архитектор, проектировавший это здание, явно обладал богатым воображением. Оно было весьма необычной формы и представляло собой шестигранник, утянутый вверх. Крыша, целое нагромождение башенок и каменных труб. Главная башня возвышалась по центру строения и казалась стержнем вокруг которого располагались остальные части постройки. Дом окружал большой сад, некогда красивый и ухоженный, но сейчас невероятно запущенный. Дорожки, вымощенные белым камнем, покрывал толстый слой опавших листьев. На газонах и клумбах вместо цветов торчали побеги репейника и чертополоха. Неподалёку от особняка за костлявыми деревьями была видна большая оранжерея с запылёнными мутными стёклами. По обе стороны от главной дороги ровными рядами на невысоких постаментах стояли чёрные рыцари в человеческий рост. В руках они сжимали длинные мечи и алебарды. Матвей насчитал 12 статуй. Шахиня приблизилась к одному из них и прикоснулась к доспехам. Это стекло, не вери глязам, воскликнула она. Чёрное стекло. Баст приподнял бровь. По виду мокнясь Сухарукова узнал о зеркале и не понаслышке. Думаешь, он давал там эти рыцари оттуда? Вряд ли. Проход в тот мир без хрустального ключа невозможен. Скорее всего, он водил дружбу с Казимиром Поплавским и тот поделился с ним кое-какими секретами, а Сухоруков затем просто заказал подобных рыцарей для своего сада. Бест поднялся на террасу дома и постучал в тяжёлую входную дверь из чёрного дерева. Странно, но ни у ворот, ни во дворе их никто не встретил. Словно охранников, как и садовников, здесь не держали вовсе. Ей открыла высокая, грузная женщина средних лет, в тёмном платье, обтягивающем её мощную фигуру, и в крохотном кружевном передничке, она смотрела всё очень комично. Что вам угодно, господа? мрачно спросила она. И накенти без стеснжев представил себя. Могу я поговорить с хозяевами этого дома? Женщина смерила его недовольным взглядом, затем шагнула в сторону, пропуская гостей. «Алена Александровна!» — рявкнула она так, что Беста и Шахини едва не присели. «К вам тут гости нарисовались!» Матвей всред за своими новыми хозяевами вошел в просторный холл и вдруг почувствовал, как волосы на его голове зашевелились, по коже побежали мурашки. Он словно оказался под действием электрического поля, но это ощущение быстро прошло. Юноша поежился... и невольно пригладил волосы. Интересно, что это было? Первый этаж особняка представлял собой большую гостиную. Пол, выложенный черной и белой плиткой, напоминал шахматную доску. Высокие шестигранные колонны поддерживали потолок. Мебель в основном была старинная, можно даже сказать, антикварная. В центре гостиной возвышался необычный предмет из чёрного камня. На подставке высотой почти в 2 м стояла большая чаша в виде человеческой руки с острыми когтями. Когда-то эта рука, видимо, что-то держала, в ней до сих пор находились какие-то осколки. Наверное, это был светильник или что-то вроде того. Всё в гостиной было покрыто толстым слоем пыли. Похоже, уборкой в этом доме давно не занимались. По широкой каменной лестнице навстречу посетителям спускалась маленькая и щуплая женщина, увешанная драгоценностями в ярко-красном платье и с большими очками в серебряной оправе на носу. Ее прическа, эдкая башня из светлых кудряшек, делала свою обладательницу выше почти на полметра. «Гости?» — обрадованно воскликнула Алёна Александровна. «Так что ты стоишь, Марьяна? А ну-ка, организуй нам чайку!» Великанша горничная по имени Марьяна и с места не двинулась. «Чая нет! Вы все выхлестали!» — заявила она. «Тогда кофе!» «Кофе тоже нет! Его выпила я!» «Так отправляйся в магазин, чертова плутовка!» — завопила вдруг Алёна Александровна. «Быстро не вернусь!» — ответила Марьяна. «Так что обойдутся ваши гости без дармового угощения!» Шевели лучше своей тушей, лентяйка, будь обзыват, пойду ещё медленнее. У Матвея глаза полезли на лоб. Нечасто он слышал, чтобы горничные так прирекались со своими работодателями. Батюшка Хахин, казалось, тоже были удивлены. Марианна, задрав носк к потолку про отопления мимо них, Алёна Александровна тем временем сошла с лестницы и предложила гостям присесть. Бест, Матвей и Шахиня опустились на диван, который, судя по толстому слою пыли, тоже давно не знал чистки. Сама хозяйка расположилась в мягком кресле напротив. — Чем обязана? — с улыбкой осведомилась она. — Позвольте представиться. — Иннокентий Бестужев, — сказал Бест. — Это моя помощница Шахиня, а это, — скривившись он кивнул в сторону Матвея, — наш посыльный. И накинти обрадовалась Алёна Александровна. А я ведь знакома с вашим отцом. Как поживает Ипалит Гермнिच? Отошёл от дел, отдыхает, ответил Баст. Матвей про себя усмехнулся. Отдыхает. Увидев стеклянную статую в подвале клуба Клёстра. Передавайте ему привет. Когда-то он был частым гостем в нашем доме. Так что тоже привело вас ко мне? По правде сказать, мы хотели справиться о здоровье вашего дядюшки Валерия Архипча. Как он себя чувствует? О, без изменений. Лицо хозяйки дома сразу же стало серьёзным. Всё так же лежит в постели, живёт только благодаря лекарствам и всему возможному аппаратам. Если бы не сиделка, которая за ним постоянно ухаживает, я не знаю, что бы я делала. С ним можно побеседовать? Что вы? Всплюснула руками Алёна Александровна. Он не говорит уже много лет, только смотрит на вас диким, бессмысленным взглядом, признаться, очень пугающее зрелище. Вот-то и задачу расстроился, басть. А о чём вы хотели с ним побеседовать? Может, я смогу помочь? Возможно, оживился накентий. Много лет назад он водил дружбу с Виолеттой Шадорской, Валентином Державиным и Людмилой Еффановой. У них были общие дела. Алён Александровна задумалась. Эту Змею Шадорскую я знаю, ведь именно она довела его до болезни. А вот об остальных впервые слышу, наконец сказала она. И вам ничего не известно об их совместных проектах? — Нет, — покачала головой хозяйка дома. — А может, вы слышали какие-нибудь разговоры о Трианоне, о черных зеркалах? Женщина рассмеялась, и золотые кудряшки на ее голове затряслись мелкой дрожью. — Понятия не имея, о чем вы, Иннокентий, это как-то связано с антиквариатом? Дядя коллекционировал его всю свою жизнь. Особняк — настоящее хранилище редкостей. Местеще и Ченя переглянулись. Матвей тут же понял, о чём они подумали. Зеркала Трианона действительно могли храниться где-то в недрах этого огромного дома. У вас тут много старинных вещей, осторожно поинтересовался Бест. Дом забитыми, охотно сообщила Алёна Александровна. И это меня очень беспокоит. А особенно если учесть наши проблемы с прислугой, ведь некоторые предметы мебели представляют большую ценность, а в настоящий момент охранять их просто некому. Кстати об этом помешалась в разговор Шахиня. Я заметила, что ваше жилище немного запущено. О, горьким вздохнула хозяйка. Вы наверняка уже слышали сплетни о нашем доме. Сплетни? Ну да, о чертовщине, что творится тут по ночам. Бест изумленно на нее уставился. «Впервые слушу», — признался он. «Началось все с последнего лунного затмения несколько недель назад», — охотно принялась рассказывать Алена Александровна. «Сначала к нам вломился какой-то лысый псих. Его тогда еще показывали по телевизору, он сбежал из психиатрической лечебницы. «Эльт!» — воскрикнул потрясенный Вестужев. «Именно! Все никак не могу запомнить его фамилию». Что ему тут понадобилось, если бы я знала. Правда, псих, ничего не украл. Его скрутили охранники, но он сумел вырваться и сбежал. Уж, он ведь почти пробрался в дом. Хорошо, что тогда всё обошлось, но я так перепугалась. Ну а потом прислуга стала рассказывать, что в доме творятся непонятные и очень пугающие вещи. Будто они слышали какие-то шорохи, скрипы, видели тени, бродившие по дому. Я, женщина, рационально и не верила во все эти глупости, но тем не менее. Вскоре и горничная, и повариха уволились, а вслед за ними и остальные работники. На их место приходили новые, но и они увольнялись через пару-тройку дней. У меня есть деньги, я плачу хорошее жалование, но никто не хочет здесь работать». Остались лишь сиделка и Валерия Архиповича, которая практически не выходит из его комнаты, и Марьяна, которая попросту ничего не боится, даже если сюда заявятся все мертвецы с соседнего кладбища. Они не бросили меня, и я им очень благодарна, несмотря на выходки этой наглой лентяйки. — А вы сами что-то видели? — остановила бурный поток ее речи Шахиня. — Знаете, Алена Александровна поправила свои серебряные очки. Иногда мне кажется, что за мной кто-то следит в этих тёмных коридорах, или вдруг потянет холодом, как будто распахнули окно поблизости. Тогда мне становится не по себе, и по телу пробегает тазноб. Я даже не знаю, что и думать. Дом огромный, и без работников тут не обойтись, но слухи распространяются быстро, и люди боятся этого места. Матвей вспомнил свои недавние ощущения. Он почувствовал нечто похожее. Тот же озноб, когда только перешагнул порог особняка. Может, тут действительно не всё чисто. Баст взглянул на притихшего парня. А знаете, вдруг сказал он, я могу вам помочь, если позволите. Вот этот юноша ничего не боится. Что если вы возьмёте его на работу? Алена Александровна удивленно посмотрела на Матвея, который изо всех сил старался сохранять спокойствие. — Взять на работу подростка? Да вы шутить изволите. — Отчего же? — Об этом не может быть и речи. Не доверяю я детишкам. — Но раз выбора у вас нет, но не до такой же степени мы нуждаемся, — усмехнулась Алена Александровна. Баст извлёк из кармана жилетки свои часы на длинной цепочке. Их корпус блеснул золотом. Алёна Александровна поневоле обратила на них внимание и больше не смогла оторвать глаз. Баст имел репутацию первоклассного гипнотизёра, Матвей уже успел в этом убедиться. Часы медленно раскачивались в воздухе, словно маятник, и женщина неотрывно следила за ними. вам нужны работники размеренным голосом произнёс бест вы очень нуждаетесь в прислуге я очень нуждаюсь в прислуге так же ровно повторила за ним алён александра и вы возьмёте на работу этого парня возьму с готовностью кивнул ота потому что подросткам можно платить гораздо меньше и использовать неполный рабочий день. Вы ведь согласны со мной, Елена Александровна? Согласна, ответила хозяйка дома. Так когда он может приступить? Басть открыл крышечку часов, глянул на время, а затем со щелчком захлопнул её. От резкого звука хозяйка дома подскочила на диване и удивлённо моргнула. Действие гипноза закончилось. А ваш молодой друг согласен? спросила она. Конечно, заверил её Баст. Но как же вы сами без посыльного? Вот это ему не поручается, ибо он редкостны разиня, улыбнулся Баст. Но всё остальное делает хорошо. Можете использовать его в качестве охранника и вообще разнорабочего. А мы себе другого посыльного найдём по расторопнее. Вы меня просто выручите, улыбнулась довольная хозяйка, если молодой человек не против. Когда он прямо сегодня к вам и переезжают, решил за Матвея Баст. В школе он уже не учится, так что сможет находиться здесь круглосуточно. Я прикажу Марьяне приготовить для тебя комнату, засуетилась Алёна Александровна. Как только эта ленивая черепаха приползёт обратно, гости стали прощаться, и хозяйка дома проводила их до дверей. Всё складывается как нельзя лучше. сказал Баст Матвею, когда они вышли из особняка Сухаруковых. Чёрное зеркало точно спрятано где-то в этом мавзолее, и теперь у тебя есть возможность отыскать их. Даже если для этого придётся перерыть весь дом. А если она передумает и не возьмёт меня на работу, спросил Матвей. С чего бы это? Вы применили к ней гипноз? Это лучший способ добиться своего, усмехнулся Баст. Терпеть не могу уговаривать упрямых людей. О слухи о всякой чертовщине, спросил Матвей. Странно, что тебя это беспокоит, извивительно хмыкнул Шихиня. Ведь теперь ты сам чёрт знает что. Они с Бестом громко рассмеялись и зашагали к лимузину. Матвей проводил их взглядом. Теперь он слуга в богатом доме. Очередной поворот судьбы за такое короткое время. утешало лишь одно он сможет добраться до зеркал первым если они действительно спрятаны в этом странном особнике